Лидия Алексеевна оставалась некоторое время в стороне от этого жужжания, потому что заболела, слегла и никого не видела. У нее разлилась желчь, ее сажали в горячую ванну и тем только отходили. Припадок желчной колики прошел у нее, опасность миновала, но ей было предписано полное спокойствие. Дениса Ивановича к матери не пускали, никто, кроме Зиновия Яковлевича, не имел к ней доступа.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 будет различно по форме, как вода, принимающая форму сосуда, в которой она налита. Кто таит и помнит в себе зло, тот поступает неправедно. И Христос, научивший нас прощать, открыл нам в прощении одно из божественных свойств и дал возможность этим путем приблизиться к нему людям. Денис Иванович однажды вошел к себе в комнату и, подойдя к столу, открыл толстую, лежавшую у него на столе, книгу Чети и открыл наугад, где откроется. Не раз случалось ему заглядывать так, и всегда его поражало, что открывшееся место сходилось с его душевным настроением. Рассказывал Исаак Чернец. Стал читать он с того места, куда случайно глянул. Была у меня некогда раз с братом, и затаил я против него гнев. Во время работы опомнился я и скорбел, что допустил соблазн в себе. Вывалилась работа из рук,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 И сказал мне, по справедливости дал нам Бог, держащих гнев и злопамятных, ты же три недели продолжаешь гневаться. Я же сказал ему лжешь, а он мне опять: распаленная гиенна не имеет памяти, у тебя зло к нему. Я же, помнящим, зло приставлен, и ты уж мой. Когда я услышал это, пошел к брату и поклонился ему во имя любви. Вернувшись, нашел сожженными работу свою и рогожницу, на которой поклоны клал. Денис Иванович закрыл книгу, затем он еще долго ходил по вышке, наконец решительно остановился, пошел к лестнице и спустился, не торопясь. Лакеи вскочили и вытянулись при его появлении. «Зиновий Яковлевич у себя?» – спросил Радович. Лакеи, не выдержав, переглянулись между собой – «У себя», — ответил Адриан, поставленный за старшего после исчезновения дворецкого Якова. «Поди, доложи, что я хочу видеть их». И Денис Иванович в собственном доме остался ждать, как проситель на лестнице, пока Адриан ходил докладывать. «Просят», — сказал Адриан, вернувшись. Корницкий занимал несколько комнат отдельной квартиры на нижнем этаже дома с ходом на общую парадную лестницу. Денис Иванович давно ребенком бывал тут у него,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 но сейчас же заставил себя обратиться к Зиновию Корницкому. «Я примириться с вами пришел», — проговорил он. Зиновий Яковлевич быстрым взглядом оглядел его с головы до ног. «Да, примириться совсем», — повторил Денис Иванович, не понимая, что с таким, каков был Корницкий, никак не могла произойти чувствительная сцена примирения. «Я простить пришел». «Я не просил у вас прощения», — мотнув головой, пожал плечами Зиновий Яковлевич